14. В последний вечер пребывания миссис Рассел в Гренвилл-парке Эмилия пригласила гостей. Учитывая скоредность мистера Рассела, в будущем его мать не могла рассчитывать на частые встречи с друзьями в своем доме. И леди Гренвилл хотелось немного порадовать подругу своей тетки, загрустившую перед отъездом. Ученицы пансиона, одетые в свои лучшие наряды, скромно сидели в уголке гостиной. Как честно призналась миссис Рейвенси, их манеры были ещё недостаточно утончёнными, чтобы они могли блистать в свете. Бет и Диана не стремились в общество. Бет ещё не перестала скорбеть о мисс Вернон и мещала поскорее вернуться в свою уютную комнату, почитать перед сном или просто помечтать, сидя на подоконнике и глядя на яркие августовские звёзды где она обычно настороженно поглядывала на этих элегантно одетых леди и джентльменов. Люди подобные им дурно обходились с её матерью, и сама она и вовсе была для них ничтожеством. Бланш напротив, постаралась устроиться так, чтобы джентльмены, войдя в гостиную, сразу же заметили её и её новое голубое платье. Леди Грендел подарила по платью каждой девушке, чтобы гости увезли с собой самые приятные воспоминания о Гренвел-парке. Полли сидела рядом с подругой и старалась расслышать, о чём говорят другие дамы, и хотела научиться поддерживать беседу, и она не стеснялась отвечать, если к ней обращались. Наконец, директриса подала младшим знак покинуть гостиную. Полли и Бланш Было позволено остаться до появления джентльменов. Бет и Диана ещё немного поболтали в комнате Дианы, обсуждая события прошедшего дня. "Ты бы хотела, чтобы занятия в школе начались поскорее и приехали другие девушки", спросила Диана. "Пожалуй, да", после небольшого раздумья ответила подруга. "Мы будем заняты весь день, и у нас не останется времени на грустные мысли". Хотя я не могу представить себе другую учительницу на месте мисс Вернен, её ещё нужно найти, возразила Диана. Я слышала, как миссис Рейвенси говорила, что с нами будет заниматься мисс Каслтон. Она согласилась помочь, пока у нас не появится новая учительница. Мисс же Майм очень милая, а вот её матушка слишком строга, пожаловалась Бет. Супруге Викария надлежит быть такой. Ничего подобного. В нашем городке очень любят семью Викария. Как и мой отец, он всегда стремится облегчить жизнь своей пастве, а его жена — сама доброта. Миссис Кастлтон тоже помогает бедным и участвует во всех комитетах. Думаю, она только выглядит сурово, а на самом деле у нее доброе сердце. «Может, и так» нехотя согласилась Бет. — Ну, а ты соскучилась по занятиям и другим ученикам? — Сколько я себя помню, матушка все время заставляла меня учиться, даже летом, так что я рада, что здесь могу отдыхать и читать то, что мне хочется, а не то, что положено, — улыбнулась Диана. — И мне вполне достаточно твоей компании, чтобы не скучать по другим девушкам. — Как? Ты не скучаешь по Гвен? — хихикнула Бетта. Бет. Диана тут же нахмурилась, и ее улыбка исчезла. — Ох, прости, я неудачно пошутила. Мисс Флинн тут же обняла подругу. — Я и не думала, что ты все еще переживаешь о том, что случилось тем вечером. — Иногда мне снится, как мы сидим за столом, и я слышу хохот, Гвен, — призналась Диана. А потом в какой-то момент я понимаю, что это смеется не Гвен, а кто-то другой и я просыпаюсь в холодном поту. «Тебе давно надо было сказать мне об этом». Бет выглядела расстроенной. «Я бы сразу убедила тебя, что Гвен права, и все это ерунда». «Ты и правда так думаешь?» «О, конечно же! Прошло уже так много времени, и ничего не случилось. Я уже говорила тебе, это Гвен подшутила над нами, и мы придумаем какую-нибудь каверзу, чтобы отомстить ей». Даже Полли и Бланш на какое-то время поверили, что всё это правда. Диана чуть повеселела, но всё ещё казалась обеспокоенной. Они просто подыграли Гвэн. Отмахнулась Бет. Решили подразнить малышек, как они называют нас с тобой и Флору. Флора так испугалась. Она старше меня, она такая глупая. Девочка надула щёки и прошлась по комнате, смешно переваливаясь с ноги на ногу. «Вы видели мою желтую шляпу? Кто взял мою желтую шляпу?» Диана, не удержавшись, расхохоталась. Настолько похоже Бетт изобразила их школьную подругу, как будто вечно сонную, неповоротливую флору. Довольная тем, что Диана развеселилась, Бетт передразнила еще нескольких девушек, в том числе на смешницу Гвен, худую и рыжеволосую, за что в моменты ссор другие ученицы называли Гвен ведьмой. А теперь я тебя оставлю, хочу еще почитать перед сном. О чем я буду жалеть, когда мы вернемся в Торнвуд? Так это о библиотеке лорда Гренвилла. Бет готова была приходить в Гренвилл-парк и чистить камины или выносить ночные вазы, лишь бы ей впредь позволяли брать книги из библиотеки. — Я тоже почитаю немного, — кивнула Диана. — Леди Гренвилл так добра к нам. Жаль, что она так несчастна. Ты думаешь, она несчастлива?» Бет, уже направлявшаяся к двери, снова повернулась к подруге. «У нее такой чудесный сын, и лорд Гренвилл кажется мне приятным человеком, и этот огромный дом, и сад, и все, что есть у нее. Конечно, у нее часто болит нога, но это не самая ужасная болезнь, какая может случиться с человеком ведь у нее есть экипажи, чтобы ездить в гости, и она даже иногда танцует на балах с этим веселым джентльменом, мистером Говардом». Разве ты не заметила, какой грустный порой у нее взгляд? И Бланш с Полли шептались о том, что лорд Гренвилл все еще любит свою умершую жену, сестру леди Эмили. «Не слушай этих сплетниц!» Бет подумала, что непременно поймает саду лягушку и подложит в постель Полли. Они завидуют богатству леди Гренвилл и пересказывают тормутские сплетни. Нельзя всю жизнь любить умершего человека. Это неправильно. Можно хранить память о нем в своем сердце, но надо открыть его для живых людей. Так мой отец всегда говорит тем, кто недавно похоронил своих близких. Диана не стала спорить. Она была на год старше Бетта и считала себя поэтому более мудрой и наблюдательной. — Ну, хорошо, наверное, твой отец прав. А теперь иди, скоро миссис Рейвенси отправит наверх бланш и Полли, и они начнут дразниться, когда увидят, что мы все еще болтаем. — Уже бегу. На прощание Бетт послала подруге воздушный поцелуй и направилась к себе, бормоча на ходу. Вот уж по кому я не стал бы скучать, так по этим двоим. Лучше бы в школе остались Гвен и Мэри. С ними хоть можно поболтать и посмеяться. У себя в спальне Бет привычно обошла комнату, с удовольствием разглядывая дорогую мебель, лиловые цветочки на кремовых обоях и безделушки на каминной полке. Ей нравилось смотреть на красивые вещи, но она не испытывала зависти к их обладателям. Странно. Ещё сегодня утром здесь стояла пастушка в розовом платье. У камина Бэт остановилась и некоторое время в задумчивости смотрела на расставленные фарфоровые фигурки. Она рассматривала их каждый день и хорошо помнила, как именно они стояли. Сейчас одной фигурки не было, а остальные были передвинуты так, чтобы скрыть опустевшее место. Наверняка горничная, протирая пыль, разбила одну статуэтку. Что ж, я не стану выдавать её. Здесь достаточно других фигурок, и экономка леди Гренвиль даже не заметит, что она исчезла. В этом Бетта ошибалась. Миссис Дарэм прекрасно помнила, какие украшения, вазы и безделушки и в каком количестве находились в каждой из множества комнат. Кроме того, все они были перечислены у неё в особой тетради. Девочка взяла книгу, устроилась в кресле рядом с зажженной лампой и вскоре позабыла о фафоровой пастушке. Через полчаса или около того она услышала разговор в коридоре. Возвращались Бланш и Поли. Хлопнули двери, и снова стало тихо. Спальни девушек находились далеко от парадных комнат, где леди Гренвилл принимала гостей. Глаза Бетт слепались, Но до окончания романа оставалось всего лишь несколько страниц, и она упрямо продолжала читать. Надо успеть закончить книгу, пока она живёт в Гренвиль-парке. На всякий случай девочка дважды прочла последнюю страницу, чтобы убедиться, правильно ли она поняла, что хочет сказать автор о будущей жизни своих героев. И с облегчением и некоторой грустью захлопнула книгу. Так бывало с ней всегда. Если роман ей нравился, жаль расставаться с милыми героями, но впереди уже манит новая книга. Всё ещё размышляя о концовке романа, которая её немного озадачила, Бет готовилась ко сну. Завтра её ждёт ещё один день в этом чудесном месте, и только тоска по мисс Верннэн мешала наслаждаться каждой минутой. Наконец она потушила лампу, и забралась в постель